Нарядные аккордеоны стали делаться ведущими фирмами Италии, Франции и Германии. Такие же инструменты выпускались и в Чехословакии в городах Горжовице, Лоуны и Краслице, родине гармонного производства в этой стране. Известные нарядные отделанные шестеррядные инструменты с полным дублированием основных трёх рядов работы чехословацких мастеров В конце XIX века гармоника попадает в страны Южной Америки. Более всего там по вкусу пришёлся банденеон, очень подходящий благодаря своему мягкому октавному звучанию для ведения мелодии аргентинских народных мелодий и танцев, особенно танго. Сперва такие ансамбли, исполнявшие танго, состояли только из банденеонов, гитары и флейты. Затем, когда перед Первой империалистической войной увлечение танго распространилось не только в Северной Америке, но и в Европе, аргентинские ансамбли, отправляясь туда на гастроли, имели в своём составе уже три скрипки, 3 скрипки, 3-4 бандониона, сопрано, тенор, баритон, бас, рояль и контрабас. Выступления их во многих европейских городах имели очень большой успех. В это время в Европе в связи с удачным применением двух плечевых ремней на хроматическом аккордеоне, мысли многих конструкторов и музыкальных мастеров вернулись к применению на правой стороне гармоники фортепианной клавиатуры. С конструкторской стороны такие клавиатуры были уже давно известны, но не был найден способ рационального использования правой руки, то есть способ, при котором правая рука была бы полностью освобождена от поддержки инструмента и участвовала в игре с использованием всех пяти пальцев. Без этого условия эффектное использование фортепианной клавиатуры, как показал опыт многих лет, было невозможно. Увлечение Танга продолжалось до конца 20-х годов. В Европе организовали свои эстрадные ансамбли, где роль бандонионов с успехом стала заменять гармоника с фортепианной клавиатурой. Первые образцы такой гармоники стали делать для себя отдельные исполнители в 10-х годах нашего века, а массовое производство их относится к началу 20-х годов. Это инструменты, в которых один голос из трёх звучал на октаву ниже. Были очень похожи по звуку на банденеон, но отличались большой громкостью, а фортепианная клавиатура давала возможность любому пианисту, который всегда имелся в составе ансамбля, без особого труда пользоваться ещё и этой гармоникой. Пиано-аккордион так стало называться гармоника с клавишной клавиатурой, в отличие от кнопочного хроматического аккордеона. В 20-х годах становится обязательным в составе каждого ансамбля и при игре танго на нём исполнялась партия, состоявшая из пассажей 32 нотами и из ритмически чёткого аккомпанемента. На такой гармонике исполнитель играл, как правило, одной правой рукой. В то время считалось, что возможности гармоники с фортепианной клавиатурой этим и исчерпываются. Почему во многих странах она вначале и называлась танго-гармоника. Первые инструменты не имели еще регистров, включающих и выключающих те или иные голоса. С начала 30-х годов пиано-аккордеон вступает в новый этап своего развития. Этап, когда он становится популярным эстрадным инструментом. Многие оркестранты или пианисты, серьезно увлекавшиеся этим видом гармоники, уже не довольствовались введением в оркестр партии на пиано-аккордеоне одной правой рукой. Настоящего занимаюсь, используя пианистический опыт, изучая и расширяя возможности левой клавиатуры и работая над приёмами введения меха, а следовательно, над звукоизвлечением и штейхами, они добиваются значительных результатов в исполнении эстрадно-танцевальных пьес, выступают как солисты в ансамблях и самостоятельно. Эти эстрадные выступления популяризируют инструмент и выявляют его новые технические и художественные возможности. В эти годы пиано и аккордеоном завладели в основном пианисты, что имело свои положительные и отрицательные стороны. Положительным было то, что в среду аккордеонистов влилась масса хорошо подготовленных профессиональных музыкантов, из которых многие стали впоследствии квалифицированными преподавателями аккордеонистами. Отрицательным же являлось то, что некоторые пианисты, имевшие не заурядную технику игры на правой клавиатуре, на левой исполняли статичный и зачастую примитивный аккомпанемент. Быстрые и однообразные эстрадные пьесы, в которых показ техники сочетался с плохим музыкальным вкусом, занимали главное место в репертуаре большинства аккордеонистов, не утруждавших себя заботой о культуре звука. Это создавало на какое-то время отношение к аккордеону как к легкомысленному и одноинструменту. Однако отдельные исполнители, педагоги, руководители аккордеонных оркестров видели в аккордеоне инструмент с большими музыкальными возможностями, способный занять со временем своё место в семье давно признанных музыкальных инструментов. Так и произошло, хотя для этого понадобилось ещё около 20 лет. В каждой стране путь, по которому пришлось пройти пиано аккордеону, был разный, но нигде от него не отказывались, и всюду он имел своих поклонников и пропагандистов.